Глава вторая. Как распознать инсульт. Поговорка про медление смерти подобно очень точно отражает ситуацию с диагностикой инсульта. Очень важно поставить диагноз как можно раньше. От своевременной диагностики инсульта зависят дальнейшие перспективы лечения и успешность реабилитации. Типичные признаки инсульта. В типичных случаях предположить наличие инсульта не так уж сложно. Если ваш родственник жалуется на слабость в конечностях, нужно попросить его поднять обе руки вверх. Одна рука поднимается легко, а вторая может или не подняться, или подняться с трудом. Один из частых признаков инсульта возникновение асимметрии лица. Если попросить больного улыбнуться, то сразу станет заметна несимметричность улыбки. Один угол рта будет ниже другого, будет заметна сглаженность носогубной складки с одной стороны. При инсульте порой возникают нарушения речи. Иногда это бывает настолько очевидно, что сомнений в том, что произошло что-то необычное, не возникает. Для выявления менее явных нарушений речи можно попросить больного произнести какую-нибудь фразу или словосочетание. Например, 333-я артиллерийская бригада. Как правило, станет заметно, что артикуляция изменилась. Иногда признаки инсульта выражены слабо, нарастают постепенно, и больной человек даже утверждает, что у него все в порядке. Чтобы убедиться, случился у него инсульт или нет, нужно попросить человека совершить несколько действий. Улыбнуться. Высунуть язык, оценить его форму и расположение. Повторить за вами любую непростую фразу или назвать своё имя. Поднять руки вверх или вытянуть перед собой. Сложнее предположить возникновение инсульта, когда он начинается не совсем типично. Например, появилась какая-то необычная сонливость или нехарактерная общая слабость, заторможенность Как порой не хочется поверить, что произошло что-то серьёзное, как не хочется отправляться на консультацию к врачу, оставив привычные дела, а может само пройдёт. Это очень важный момент. Если возникло подозрение или уверенность в том, что у вашего близкого человека возникло острое нарушение мозгового кровообращения, Очень важно без промедления вызвать бригаду скорой помощи, чтобы как можно быстрее начать полноценное комплексное лечение. Лучше проконсультироваться у специалиста и отправиться домой с рекомендациями по лечению и профилактике, чем не поехать и потом всю жизнь жалеть. Признаки инсульта. Если вы заметили, что ваш родственник как-то странно себя ведёт, Изменилась походка, речь. Присмотритесь повнимательнее. Если обнаружится нарушение чувствительности или слабость, особенно на одной стороне тела, нарушение речи или непонимание обращённых к нему слов, нарушение зрения на одном или на обоих глазах, появление ощущения двоения в глазах, головокружение, резкая и сильная головная боль без какой-либо видимой причины, потеря координации, особенно в сочетании с другими симптомами, нарушенная речь, двоение в глазах, онемение или слабость, потеря сознания это вероятные признаки инсульта. Слушатель, не теряй времени, не надейся на то, что признаки инсульта пройдут сами собой. Без помощи врача здесь не обойтись. А вот был случай. Канон праздничных дней. На работе уже отпразновали и расходятся домой. Холодно. На тротуаре лежит прилично одетый мужчина, как-то странно двигается, мычит что-то, шапка откатилась в сторону. Вот так отметил праздник, думают прохожие. Вызвали милицию. Не замерзать же человеку, хоть в вытрезвитель отвезут. И только один из проходивших мимо заметил, что запаха алкоголя совсем нет. Конечности на одной стороне у этого человека не двигаются, и лицо асимметрично. Приехавшая бригада скорой помощи подтвердила диагноз инсульта. Пациент был вовремя доставлен в специализированное отделение. Особенности течения инсульта у женщин. Женщины в большей степени подвержены риску развития инсульта, дольше восстанавливаются и чаще умирают от его последствий. Курить вредно, а женщинам курить ещё вреднее. Курение сильнее повышает риск развития инсульта у женщин, чем у мужчин. Кроме того, у курящих женщин риск инсультов повышает применение гормональных контрацептивов, особенно в возрасте старше 30 лет, и заместительная гормональная терапия, применяемая при климактерических расстройствах. При этом лишь 1/3 женщин, принимавших участие в выборочном опросе, смогли назвать более двух основных признаков инсульта. Помимо общеизвестных симптомов инсульта: внезапное онемение или слабость с одной или обеих сторон лица, руки, рук или ноги, ног, затруднение речи, нечёткое зрение одного или обоих глаз. Внезапный сильный приступ головной боли или головокружения есть ряд менее распространённых признаков, о которых сообщают женщины, перенёсшие это состояние. Нетипичные признаки женского инсульта. Приступ сильной боли в одной из конечностей. Внезапный приступ икоты. Приступ сильной тошноты или боли в области живота. Внезапная усталость Кратковременная потеря сознания. Резкая боль в груди. Приступ удушья. Внезапно участившееся сердцебиение. Инсомния. Бессонница. До приезда врача нужно уложить больного на высокие подушки, подсунув их под плечи, лопатки, голову. Голова должна быть приподнята над уровнем постели примерно на 30 градусов. Расстегнуть воротничок рубашки, тугой ремень или пояс. Снять с больного стесняющую одежду. Открыть форточку или окно, обеспечив приток свежего воздуха. При первых признаках рвоты повернуть голову больного на бок, чтобы рвотные массы не могли попасть в дыхательные пути. Факторы риска профилактика инсульта. Фактор риска артериальное давление. Цель Систолическое артериальное давление ниже 140, диастолическое ниже 90. Способы достижения: регулярный приём гипотензивных препаратов. Контроль: ежедневное измерение артериального давления утром и вечером с ведением дневника. Фактор риска: липиды. Цель: общий холестерин ниже 5 ммоль/л. Липопротеиды высокой плотности, ЛПВП, от 0,7 до 2,2 ммоль на литр. Липопротеиды низкой плотности, ниже 3 ммоль на литр. Триглицериды, ниже 1,7 ммоль на литр. Способы достижения. Гипохолестериновая диета, прием статинов. Контроль. Контроль уровня холестерина, ЛПВП, ЛПНП, 3 глицеридов каждые 6 месяцев. Факторы риска. Масса тела. Цель. Индекс массы тела меньше 25 кг на квадратный метр. Способы достижения. Сбалансированное питание. Препараты для снижения веса только по назначению врача. Бариатрическая хирургия. Контроль взвешивания один раз в месяц. Фактор риска. Углеводный обмен. Цель: глюкоза крови натощак меньше 5,6 ммоль/л. Глюкоза крови после еды меньше 7,8 ммоль/л. Гликированный гемоглобин HbA1c ниже 6%. У лиц с сахарным диабетом целевые показатели определённы врачом. Способы достижения. У лиц с сахарным диабетом режим питания, физическая активность, сахароснижающие препараты. Контроль. Контроль глюкозы крови и HbA1c ежегодно для лиц без сахарного диабета. Регулярный контроль глюкозы крови и HbA1c. Контроль глюкозы крови и HbA1c ежегодно для лиц без сахарного диабета. Регулярный контроль глюкозы крови и HbA1c каждые 3 месяца при наличии сахарного диабета. Фактор риска. Фибрилляция предсердий. Цель. Профилактика тромбозов. Способы достижения. Антикоагулянты. Контроль. Контроль МНО не реже одного раза в месяц при лечении варфарином. Фактор риска. Курение. Цель. Отказ от курения. Способы достижения. Обращение в кабинеты борьбы с курением. Контроль. Самоконтроль, основанный на сознательном отношении к своему здоровью. Фактор риска. Питание. Цель не должно приводить к ожирению, к превышению атерогенных липидов. Способы достижения: полноценное, регулярное, с ограничением сладкой, жирной, солёной пищи. Контроль. Самоконтроль, основанный на сознательном отношении к своему здоровью. Фактор риска. Физическая активность. Цель Не менее двух с половиной часов в день. Способы достижения. Ежедневные прогулки, домашние тренажеры. Контроль. Самоконтроль, основанный на сознательном отношении к своему здоровью.